Глава 32. Ну, какой у нас план? спросила Мин, когда они стояли на причале и смотрели, как лодка с чутой Фенвик медленно удаляется в сторону пролива. Эви ответила не сразу. Честно говоря, ответа у неё не было. Она смотрела, как Анна и Эди исчезают за мысом Виналхейвена, где Неро соединялся с водами залива, и жалела, что Пола нет рядом, что он не стоит здесь с ней в просторном пустом амбаре. Возможно, он бы понял то, что ускользало от неё, и не только то, что Фенвик и милая пара старичков. Она повернулась к кузине. У нас, не знаю. Я думала, ты приедешь только послезавтра, а я приехала сегодня. Подай мне эту штуку, пожалуйста. Мин спрыгнула в шлюпку, привязанную в конце причала, и указывала на ручной насос, который оставил здесь Джимми Эймс. Мин Однажды заметила бабушка в разговоре с матерью Эви, когда они сидели на синих стульях над причалом, любит наводить порядок. Как Эви, сказала Джон. Эви любит думать, возразила Китти. Эви, с детства привыкшая к подобным разговорам между бабушкой, мамой и тётей, постоянно обсуждавшими детей, этот такой, тот всякой. У этого есть то, чего у того нет и никогда не будет. И никогда не показывавшая виду, что слышит их, повернулась и посмотрела на бабушку. ей было 17. Через 2 недели она должна была уехать в колледж. Хватит, подумала она. Сколько можно? "Эй, привет", мягко ответила бабушка на яростный взгляд Эви. И Эви, которая ещё не знала, что яд лучше всего нейтрализуется спокойствием, почему-то решила, что поле боя осталось за ней, и только гораздо позже поняла, что её усмирили. Вода с одной лодки грязной струйкой бежала из насоса. Двоюродные сёстры долго молчали, слушая равномерный плеск, пока Мин откачивала воду, скопившуюся в шлюпке за зиму. Как мы до этого дошли, Мин? тихо спросила Эви. Мин не смотрела на неё. Да чего? До этого проставание с устром. У нас закончились деньги. Точка. Мин снова взялась за рукоятку насоса, который стоял у неё между ног. Длинный шланг был протянут через планшир и свисал за борт. Послышалось бульканье, а затем тугая струя полилась из шлюпки в море. "Думаешь?" Эви сидела на сходнях и наблюдала за кузиной. "Не могу отделаться от мысли, что где-то была поворотная точка, когда всё пошло не так, и это место начало уходить у нас из-под ног". Мина с удивлением посмотрела на неё. "Почему ты так сильно его хочешь? А ты почему нет?" Под пристальным взглядом Эви Мина опустила голову и стала смотреть на насос. Мы не теряем его, Эве. Просто делаем другой выбор. Например, не предполагающий занятия бизнесом, сухо прибавила она. За исключением Генри. Он может выкупить все наши доли. Генри? Мин продолжала откачивать воду. Он фантазёр. Неужели? Он всё это придумал, когда вспоминал слова вашей матери о том, что сделала моя мать, о том, что произошло? Мин посмотрела на неё. Тебе было бы легче, если бы произошло что-то плохое? Да. За что мы все были наказаны? вроде того кивнула Эви. И это означало бы, что ничто не заканчивается. Всё так или иначе становится частью драмы, имеет смысл. Эви удивлённо посмотрела на неё. Ты говоришь как пол. Кстати, как пол? спросила Мин и выпрямилась. В порядке. А вот мы, наверное, не очень, подумала она. Мин снова стала откачивать воду. Позволь мне кое-что тебе сказать. не существует никаких тайн, которые украсили бы нашу историю. Ничего романтического или мрачного, или что там тебе ещё нужно? Жизнь проста, только это: два человека спорят, спорят, сидят рядом, занимаются любовью, не занимаются любовью, только это. Буднично и просто. А тебе не приходило в голову, Эви пристально посмотрела на неё. Что ты единственный психотерапевт на планете, который пришёл к выводу, что жизнь не вращается вокруг невысказанных секретов, что жизнь лучше объясняется тем, что на поверхности. Мин раздражённо тряхнула головой. Именно это я и пытаюсь сказать Эве. Это не поверхность, это суть. Но никто не желает этого признавать. Мне много лет приходилось выслушивать людей, и я точно поняла одно: Наша потребность установить причинно-следственной связи, когда А ведёт к Б, а от него слепой и неотвратимо к В, эта потребность сильнее, чем потребность в сексе. Она смотрела на Эви широко улыбаясь. Эви улыбнулась ей в ответ. Мин резко опустил рычаг насоса, стряхивая с него капли воды. Просто пришёл конец, вот и всё. Наше время истекло. Мы принадлежим истории. И точка. Ты как будто рада. Мин повернулась к кузине. Думаю, да. Я вот что хочу сказать. Мы можем ничего не менять, отрубать хвост по частям. Сначала это, потом то. Пользоваться всё тем же аварочным чайником, не пользоваться спасательными поясами. Если течёт крыша, подставлять под это место ведро и передвигать стул. Мы можем делать это весело с усмешкой, как нас учили. Не обращай внимания. О, не волнуйся за меня. О, со мной всё будет в порядке, всё отлично. Мину молкла. Или можно его продать, отпустить. Пусть уходит, а мы будем двигаться дальше. И кем мы тогда станем? Мы останемся собой, только у нас будет чуть больше денег. Эви поднялась по сходням вслед за кузиной, и они вошли в лодочный сарай, где Мин поставила насос. Широкий прямоугольник двери обрамлял большой дом. У крыльца цвела сирень. С вершины ели возле амбара взлетела скопа. Как можно всё это отдать? В кармане зазвонил телефон, и Эви потребовалось несколько секунд, чтобы отреагировать на звук. Алло? Привет, мам. Завибрировало с телефона голос Сэтта. Привет. Она улыбнулась и кивнула Мин, поднимавшийся по склону. Как остров? Хорош. Она видела, как Мин трогает ветку сирени, прежде чем открыть всечетую дверь. Великолепен. Туман? Необлачко. Ладно. Эви ждала. Ладно, он зевнул. Я просто хотел пожелать тебе доброго утра. Уже почти обед. Мама, он был терпелив. Тебе знакомо такое понятие, как лето? Мне знакомо такое понятие, как лень, парировала она. В любом случае, милый, слышать твой голос это лучшее, что есть на свете. Боже, мама, надеюсь, что нет, Эви улыбнулась. Папа дома? Ага, хочешь с ним поговорить? Она закатила глаза. Бакамам, люблю тебя. И я тебя люблю. Шхуны ловцов Амаров на полной скорости пронеслись по проливу, направляясь к открытой воде за островом Крокит. Башенки их радаров мелькали в просветах между деревьями. Мин срезал цветущие ветки сирени перед домом. "Очень похоже на бабушку", подумала Эве. "Эй, теперь это был пол. Как дела? Как ты?" От звука его голоса у неё перехватило дыхание. "Вижу призраков", ответила она. Он молчал. Эве прочистила горло. Всё в порядке. В порядке? переспросил Пол. Здесь Мин, сказала она, понизив голос. А это хорошо заметил Пол. Поможет тебе. И если честно, не хочу я её помощи. Там много работы. Да. Она не хотела говорить об этом с Полом. Не хотела слышать, что работы много и что помощь Мин весьма, кстати. Она хотела, чтобы он увидел кое-что другое. как она стоит в дверях лодочного сарая, смотрят на пожелтевшую траву под летним небом, на окружающий её остров. Что когда она здесь, для неё больше ничего не существует. Вот что она хотела сказать, хотя вряд ли это поможет. Иногда слова не передают смысл, слова просто пустые коробки на полке. Ты рассказал ей о фотографии. Какой фотографии? Что значит какой? Удивился пол. Той, что я тебе показал. Эви выпрямилась. Нет. Почему настаивал Пол? Потому, подумала Эви, потому что я не верю. Что она может объяснить, спросила Эви. Она и не должна ничего объяснять. В голосе Пола слышалось нетерпение. Это факт. Возможно, Мин что-то знает, возможно, она что-то слышала. Эви молчала. Эви, это важно, ладно, сказала она. Это важно. Хорошо, я понимаю. Он не ответил. Она весь такой силой прижимала телефон к щеке, что почувствовала боль. Пол. Он вздохнул. Иногда я не понимаю, что ты имеешь в виду, когда речь заходит об этом месте или о твоей семье. Он не симпатизировал нацистам, Пол. Мне хотелось бы в этом убедиться. Мне хотелось бы он остановил себя. Скажи мне, Пол, объясни мне. Она не желала отступать. Почему я чувствую, что должна сохранить это? остров всё остальное любой ценой он молчал эви она закрыла глаза услышав нежность в его голосе он умолк послушай наконец примирительно сказал он я тут подумал насчёт твоего мистера Полинга он не мой мистер Полинг эви замерла погоди что спросил пол утром сюда приезжала тётя Анна и дядя Эди упоминал о нём называл фамилию что сказала Анна Нет, нет. Это имеет какое-то отношение к пианино в амбаре. И Эвин нахмурилась. Мы смотрели на пианино, и Эди вспомнил негра, как он выразился. И что? Так вот, Эвин конец поняла. Я подумала, он имеет в виду, что у Попса тут работал чернокожий, но Эди меня поправил. Вероятно, тот человек был гостем. Тогда это мог быть Полинг? Эви кивнула. Она слышала волнение в голосе Пола. представила, как он стоит с телефоном в руке в напряжённой позе, отставив локоть. Солнце отражалось от воды, прыгая между волнами. Ты подумала, что знал бы о чернокожем мужчине, приехавшем на остров, сказал он. Да, конечно, усмехнулась Эве. Всё та же старая история. Разве не ты рассказывала её мне и Дэриллу в тот вечер, когда вернулся из Берлина? То есть, она вспомнила слово, произнесённое Хейзел. Невидимые. Невидимые. Эви поняла, что он улыбается. Это можно продать. Невоспитанные персонажи. Не просто невоспитанные, возразила она и тоже улыбнулась. Их даже не начали описывать, но продать не получится. Права принадлежат Хейзел. Как у Ральфа Эллисон, заметил Пол. Она кивнула в телефонную трубку. В любом случае, продолжил Пол, этот рэдджполлинг, которого я имею в виду, ещё жив. Она напряглась. Я думала, это выяснит Дик Шерман. Наверное, согласился он. Эви кивнула в телефон. А ты не хочешь проверить гостевую книгу? Она совсем забыла о гостевой книге бабушки Ки. Её охватило волнение, знакомое каждому исследователю, желание докопаться до истины. И влечение к полу поняла она. Эви? окликнул он. Ты здесь? Здесь. Она снова кивнула. Повисла пауза. Эви, повторил он уже тише. Яна услышала всё, что он хотел сказать, о том, какой путь они прошли вместе за столько лет, об их прошлом, о ночах, утрах, долгих вечерах. Она услышала плач Сета и его детский голос в ночи. И теперь в голосе Пола она услышала, что все прошедшие годы никуда не делись, они остались с ними, как и его любовь. Ты в порядке? В порядке, она улыбнулась. Папа, послышался в трубке голос Сета. Продолжай. Она повернулась, всё ещё улыбаясь, и стала подниматься вверх по лужайке. Мин вышла из-за дома с медной вазы и столовой, которую затем энергично встряхнула. Ветки восковницы упали на траву рядом с дверью кухни. "Мин", крикнула Эви. Мин подняла голову. "Что ты делаешь?" Эви бежала вверх по склону холма. "Мама ненавидела эти штуки", сказала Мин. "Но бабушкаке их любила, и моя мама тоже". Сирень цветёт во всю возразила Мин. Мы никогда не приезжали сюда в эту пору. Но бабушка, как всегда, ставила в эту вазу вазоконницу. И что? Это не значит, что и мы должны делать так же. Нет, значит. Ради бога, Эви, Мин рассмеялась, не веря своим ушам, они пристально смотрели друг на друга. Зачем ты вообще приехала? выпалила Эви. Я же говорила, подумала, что тебе нужна помощь. Вовсе нет, внезапно Эви всё поняла. Вовсе нет. Ты просто не хотела, чтобы я тут распоряжалась. Ты точно такая же, как тётя Эвелин, хочешь командовать. Эви Мин отвернулась, кипя от возмущения, и рывком открыла дверь кухни. Ты ничуть не лучше Генри. Дверь захлопнулась. Эви постояла минутку, а затем яростно дёрнула дверную ручку. Мин вытаскивала из холодильника ингредиенты для сэндвичей. У раковины стояла стопка грязных тарелок, которые Эви не вымыла после завтрака. На плите кофейник с остатками кофе. Сначала нужно было всё убрать, навести порядок. Мама и бабушка Ки непременно убрали бы в кухне, прежде чем выйти из дома. Посуда от завтрака на столешнице выглядела немымукором. Эви автоматически взяла баночку с джемом, закрыла крышкой и поставила в холодильник. Мин не смотрела на неё. Она выкладывала мягкий чёрный хлеб Мы нес хелменс и толстый огурец, вероятно, куплены на ферме у шоссе. Эви забыла сэндвичи с огурцом. Но теперь, стоя на кухне и наблюдая, как Мин сосредоточенно чистит кожуцу, снимая её длинными полосками, сразу вспомнила ланчи со своими кузенами за этим столом. Вспомнила нетерпеливую деловитость бабушкиной кухарки, Джесси Амары. Стрекоза ударилась о щетой дверь и недовольно загудела. Потом стрекот её крыльев постепенно затих. Можно мне один, спросила Эви, она уже не злилась. Конечно, сухо ответила Мина, достала ещё два куска хлеба. Эви прислонилась к столешнице. Почему мы всё время ссоримся? Мина намазала толстый слой майонеза на два куска хлеба и принялась раскладывать на них словно плитку ломтики огурца. Потому что они ссорились. Эви подошла к столу и выдвинула из-под него стул. Ты знаешь, что твоя мать ни разу не поблагодарила мою, спросила Мин, не поворачиваясь к Эви. За что? За то, что она её оберегала. Оберегала? Она её подавляла. Мин повернулась к ней. Ты не видишь того, что у тебя под носом, Эви, и никогда не видела. Мама всегда оберегала тётю Джон. Без моей матери твоя умерла бы от приступа эпилепсии. Эви нахмурилась. Я ни о чём таком не слышала. Вот именно. Мин отложила нож. Об этом я и говорю. Послушай, Мин, об эпилепсии я узнала не задолго до её смерти. Правда? Мин недоверчиво посмотрела на неё и кивнула. Мин разрезала оба сэндвича пополам, подвинула один к Эви и села за стол. Мне не нравилось, что наши матери ссорятся, сказала Мин. Мне не нравилось, какими они стали. В этом месте прошлого не существует. Например, посмотри на нас. Приезжая сюда, мы тут же превращаемся в своих матерей. который спорит, какие цветы поставить в вазу, что и где должно стоять, и кто что должен делать. Ничего никогда не заканчивается, а всё длится и длится. Не обижайся. Она покосилась на кузину, но именно поэтому история всегда казалась мне такой Эви прищурилась. Бесполезной? Глупой, тихо ответила Мин. Как будто прошлое можно убрать в ящик или в книгу и забыть о нём. Но оно продолжает жить там, в глубине И здесь на острове это особенно видно. Но как двигаться вперёд, если не разберёшься в прошлом? Мин пожала плечами. Хочешь сказать, кого волнует то, что произошло? спросила Эви. Мин посмотрела на кузину. Знаешь, Эви, многие договаривают за меня фразы. Я привыкла. Но ты единственный человек на планете, кто заканчивает неправильно. Всегда. Эви вздернула подбородок, настороженно глядя на Мин. Вопрос не в том, кого волнует, что произошло, продолжила Мин, а в том, кто это знает. Думаю, и они не знали, Ви покачала головой. Но Генри так не считает, и Хари тоже. Они думают, что моя мама что-то сделала твоей и поэтому не позволит похоронить маму в скалах. Перед смертью мама говорила много всего странного, но тот факт, что тётя Джон хотела получить в собственность ту скалу, как некий знак, приводил её в бешенство. Она хотела, чтобы её там похоронили, всего лишь. Это было что-то личное, возразила Эве. Не только личное, но я не знаю что. Мама воспринимала это так, будто за Джон останется последнее слово. По поводу чего? Эве отрывала от кузины испутующего взгляда. Не знаю, Мин покачала головой. Но мы тоже запутались, Эве. Я знаю, что ты это понимаешь. Я больше не могу. Мне не нужно это место. Я хочу устраниться, освободиться от него. Они смотрели друг другу в глаза. Но сказала Еве: "Этот дом. Ты только посмотри". Она показала на выцветшую стену, где старое окно кухни делило солнечный свет на девять квадратов. Время как будто остановилось. Свет, небо. Здесь ничего не менялось, кроме света дня. Капли из крана в кладовке звонко падали в раковину. Плывущие в небе облака заслонили солнце, и в кухне стало темнее. "Да", Мин покачала головой. "С меня хватит. Это печальное место, разорённая, пустая оболочка. Зачем цепляться за оболочку?" "Но в нём все мы", Мин вздохнула. "Неужели? А как насчёт пола, Сэта? Они тоже входят в число всех?" "Разумеется", раздражённо ответила Эви. Ты знаешь, что я имею в виду. Мин кивнула и откусила сэндвич. Наступило нечто вроде перемирия. Они ели молча, и Эви казалось, что она год за годом, бесконечное число лет сидит на этом стуле напротив Мин, поставив босые ноги на синий линолеум. "Бедная мама", наконец произнесла Эви. "Это единственное место, где она была счастлива. Что заставляет тебя думать, что она была несчастна?" "Не знаю." Но она всегда была такой закрытой и задумчивой, сказала Эве. Они с папой как будто проживали не своей жизни. Она печально покачала головой и посмотрела на Мин. У вас в доме всё было так, как должно. Знаешь, я всегда любовалась вашей рождественской открыткой. О, боже. Я серьёзно, Эве улыбнулась. Там были определённость и порядок, которые Эви не ощущала больше нигде. В огромном доме тёти Эвелин и дяди Дики в Гринвиче, штат Коннектикут, с видом на залив, столовые приборы блестели, напитки подавали в 6, ужин в 7, и всё было на своих местах. Жить можно правильно или неправильно, и тётя Эвелин жила правильно. Так она родила четверых детей, которые умели спускаться с гор на лыжах, играть в теннис, говорить по-французски, понимать латынь, устраивать приёмы, управлять яхтой и автомобилем. о при необходимости и трактором. У всех были матери, которые разговаривали с ними, ссорились и мирились, в отличие от моей. Мин слушала. Зачем так устраняться, спросила Эве. Зачем отгораживаться от мира, прятаться, поднимать разводной мост, отворачиваться? Она посмотрела на Мин, как будто мама уступила территорию тёте Эвелин и бабушке. Бабушка Ки была очень суровой, сухо заметила Мин. Если ты вела себя не так, как она считала правильным, не сидела тихо, не говорила только когда к тебе обращаются, не обожала Аммара в голубику и полевые цветы, не говорила свободно по-французски, не училась в Йеле или Гарварде или не вышла замуж за того, кто окончил Йель или Гарвард, то ты для неё просто не существовала. Ты немного преувеличиваешь, с улыбкой возразила Эве. В ответ Мин лишь молча вскинула бровь. В любом случае, сказала Мин после паузы. Тётя Джон не выглядела несчастной. Она казалась мне Эви пристально смотрела на неё, одержимой. Нашла Мин подходящее слово. Она была фанатиком. Мин взяла тарелку Эви, встала и отнесла обе тарелки в раковину. Фанатиком чего? Острова, ответила Мин. Всё всегда должно быть на своём месте. Герань в горшках перед домом, маргаритки, космеи и флоксы. Она внимательно следила за деталями. Ты, наверное, помнишь, как в восьмидесятых, когда у бабушки Ки уже не хватало сил дойти до пристани, где обычно подавали коктейли перед ужином. Тётя Джон привезла с материка гольф-кар, чтобы возить бабушку вверх и вниз по лужайке. Мы всегда пили коктейли там, настаивала она. Зачем что-то менять? Зачем что-то менять? Эви почувствовала комок в горле. Это сводило маму с ума. Знаешь, она не любила сюда приезжать, сказала Мин. Не может быть. Может Чем старше она становилась, тем тяжелее ей это давалось. В конце каждого лета она говорила мне: "Ну вот, с этим покончено". Как будто снова сдала трудный экзамен. Но мне казалось, что Генри всё делает так, как она хочет. Она всегда хотела быть главной. А не же сёстры, Мин сморщила нос. Она просто не хотела, чтобы главной была Джон. Но я не могла в это поверить. Мама никогда не была главной. Твоя мать принимала все решения не советуясь с моей. Ей приходилось, ответила Мин. Я любила тебя, Чжун, но она была самым упрямым человеком на свете. Мама, фыркнула Эви, не прощающей, как говорила моя мать, Мин кивнула. Они оба, Джон и Мос. И маме всегда казалось, что за этим что-то скрывается. Мос? Эви задумалась. Что такого сделала твоя мать, что требовала прощения? Эви принялась расставлять тарелки от завтрака в сушку на кухонной полке. Меня молчало так долго, что яви обернулась. На конца не уверена, но дело скорее всего в мужчине. В мужчине? Между ними. Кто-то. Что значит между ними? Точно не знаю. Наверное, как это обычно случается. Кто-то, кто приезжал сюда? Мин растерянно покачала головой. Секунду, Ави вспомнила, о чём спрашивал её пол. Подожди. Она вышла вперёд, где на маленькой книжной полке, рядом с бабушкиным креслом, выстроился ряд гостевых книг в кожаных переплётах. На корешке самой старой по-прежнему блестело золотое тиснение Остров Крокет. "Эви, подожди". Она вытащила гостевую книгу за 1959 год, отнесла в кухню и положила на стол. "Что мы ищем? Редженал Де Полинга. Человека, которому бабушка хотела отдать долю моса Удивилась Мин. Эви кивнула. Кто он такой? Ну, тот, которого знает пол, афроамериканский писатель. Чёрный здесь? Это невозможно. Посмотрим. Эви провела ладонью по гладкому переплёту из зелёной кожи, затем открыла книгу. В нос ударил затхлый запах старой бумаги, к которому примешивалось что-то ещё. Она склонилась ниже. Камфора Толстые листы струились под её пальцами, оставляя после себя следы из отдельных слов и фраз, написанных разными чернилами и разным почерком. Марни, истинная дружба и, несмотря на испытания и годы, пикник время в вашем обществе. Она пролистала до конца книги, а затем начала с начала, уже медленнее, читая имена в начале лета, ещё больше замедляясь к концу. Ничего. Ни одного реджа, даже эр оллинга на всех страницах. Его здесь нет, разочарованно сказала она. Последним в книге был записан Леонард Леви. Эви пролистала ещё несколько страниц, чтобы убедиться в этом. Странно. Заканчивается 25 августа. Она подняла голову. Чёрт. Чёрт, чёрт, чёрт. Эви вернулась вперёд, сняла с каминной полки старую фотографию, вернулась, положила с ним на стол и подвинула к Мин. Откуда это? От мамы. Боже, Мин разглядывала фотографию. Ты только посмотри на них, Эви кивнула. Как ты думаешь, кто это снял? Мин посмотрела на кузину. Понятия не имею. Эви перевернула фотографию и показала надпись, сделанную её матерью: "Взглянико". Мин снова опустила взгляд. Я спрашивала тётю Анну, сказала Эви, но она не представляет, что это могло бы означать. Мин вздрогнула и посмотрела на Эви. Не знаю, что значит утро когда, но обрати внимание на дату. И что? Я абсолютно уверена, что это день смерти дяди Моса.